Появившемуся из темноты мужчине на вид было лет 30-35, и на папашу он никак не тянул. Его большой, скалящийся в ухмылке рот и подбородок обрамляли тонкая стрелочка усов сверху и такая же тонкая нитевидная бородка снизу. На нем была черная кожаная куртка, вся расшитая металлическими молниями и такими же железными, начищенными до блеска заклепками».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 Ее покорность удивила Сергея. Ситуация была, конечно, не веселая, но и не безнадежная. Если прямо с места резко рвануть в темноту, то и этот самозванный папаша и его прячущиеся в темноте помощники потеряют их из виду. Полина как будто прочитала его мысли, повернулась в полоборота и, почти не раскрывая рта, прошептала «Делай, что велят».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 «Схватили и отпустили!» Я сбежала. Полина отвечала, не меняя позы, даже не поворачивая головы. Зато разряженный клоун Флинт буквально вился вокруг нее. «Сбежала! Да еще не одна, а с кавалером!» Он резко повернулся к Сергею. «Ты кто такой, юноша?» «Это парень из рощи. Он мне помог», — ответила за него Полина. «Полина». Какой молодец, флинт снова всплеснул руками. Сергей решил, что он собирается хлопнуть в ладоши, но тот всего лишь сцепил пальцы в замок. Думаю, надо его наградить. Как ты считаешь? Флинт опять повернулся к Полине, словно действительно интересовался её мнением. Его левая рука при этом приподнялась, а из-под мышки вдруг вынырнул ствол револьвера.